А так до чего ты себя довела? Хорошо еще, что инфаркт не хватил. А если б хватил, Алешка бы спикировал вниз. Чего уставился герой? Свечи давай. Будем готовиться к соборованию. Алеша быстро подошел к красному углу. Достал из-за иконы Казанской Божьей Матери церковные свечи. Отец Серафим между тем раскладывал все необходимое для соборования. А как ты, к примеру... с купола обратно в храм собирался лезть, когда дыру заделал. — А, Алексей? — Там окошко такое есть, мы все продумали. Только вот старое железо ржавым оказалось. — Продумали, ишь ты. гордыня это, Алексей. Надо было сначала ко мне прийти за благословением. Глядишь, и я старый чего бы подсказал. Дал бы хотя крепкую веревку для страховки.